Глава тридцать пятая. Весной. Прошло почти полгода. К земской больнице пристраивали новый корпус, и за работами наблюдала лично Ольга Ивановна. О её истинном статусе наконец-то стало известно окружающим, и они с любопытством ждали, чем всё закончится, у медсестры с доктором, и дожмёт ли она его. «Стоит ему пальцем поманить», — доверительно говорил Худокормов Февронии Никитишне и она бы тотчас прибежала. А он только «Здравствуйте», «До свидания» и «Подайте мне йоду». Ну, разве так? Дела делаются. Может, у него кто другой на примете?» Заметила Феврония Никитишна. «Кто же?» – заинтересовался фельдшер. Ну, как-то когда со зимой уехала, так он все в окно смотрел и вздыхал. Правда, потом вздыхать перестал. Но оно и понятно. Столько у него работы. Тут не до переживаний». «А Брусницкий-то каков, а? Женился на вдове Селиванова, почти не практикует теперь и вовсю распоряжается ее капиталами». «Да, Яков Сидрич Эльма», — с удовольствием подтвердил фельдшер. «Наш доктор его спрашивает, как же, мол, дочери Селиванова, не были ли они против брака своей матери?» А Яков Сидрич ему и говорит, «Не волнуйтесь, они будут считать меня лучшим отчимом на свете» потому что я не буду мешать им совершать любые ошибки, которые им захочется совершить. «Это что-то слишком для меня мудрёно», — заметила Феврония Никитишна. «Ну да, Яков Сидорович всегда умел устроиться. Наш-то доктор не такой, он приличный человек». Поликарп Акимович вздохнул «Так думаешь, он не женится на Ольге Ивановне?» «Деньги, конечно, дело хорошее». Степенно промолвала Феррония Никитишна. «Да только вот за свои деньги она пожелает иметь его целиком. Понимаешь? А он все-таки другого склада человек. Ладно, заболталась я тут с тобой. Иди уж, а то мне обед готовить надо». «Вряд ли доктор приедет к обеду», — ответил фельдшер. «Его господин Порошин вызвал. На пруду мать с дочкой утонули. Он заключение о смерти должен давать. А кто утонул-то?» «Да, Аксинья, у которой прадед сто два года прожил», — охотно поделился фельдшер. «Все из-за дочки. Вечно она то по деревьям лазила, то по льду бегала. Тут она проказничала и провалилась под лед. Мать побежала ее вытаскивать, и провалилась тоже. Обе утонули». «Не надо было Аксине на лед ходить», — проворчала Феррония Никитишна. «Она последнее время плохо себя чувствовала. В больницу несколько раз приходила». «Ты куда ватрушку взял?» – возмутилась она, видя, что фельдшер под шумок стащил ватрушку и совсем уже навострился отправить ее в рот. «Полож на место! Это доктор ватрушка, а не твоя!» Георгий Арсеневич вернулся ближе к вечеру, и Ольга Ивановна вышла из больницы ему навстречу. «Я слышала, что случилось в деревне», – сказала молодая женщина серьезно. «Очень жаль, конечно». «Но, наверное, это все же к лучшему». «Ведь она была неизлечимо больна?» «Нет», — с для себя резкостью ответил доктор. «К лучшему было бы только одно. Если бы Аксинья не болела, если бы она и ее дочь были живы, или если бы их спасли». Он безнадежно махнул рукой и ушел. «Наверное, мне надо объясниться с ней прямо, что у нас ничего не выйдет. Есть мне какая-то что-то неприятное». Почему я все время думаю, что Амалия никогда бы такого не сказала? Хотя, наверное, я все равно больше ее не увижу. Но им суждено было встретиться еще раз. В Москве, куда доктор Волин приехал на съезд земских врачей окрестных губерний. Георгий Арсеньевич не ожидал встретить Амалию на Московской улице и порядком удивился. Ему показалось, что с ней шел какой-то господин, поразительно похожий на следователя Ломова. Но к тому моменту, как Волин подошел к Амали, рядом с ней уже никого не было, и она смотрела на доктора со своей пленительной всепобеждающей улыбкой. — Как ваш дядя? — спросил Волин после того, как они обменялись приветствиями. — Вы так неожиданно уехали из-за того, что ему стало гораздо хуже, что довольно странно, потому что я готов был поручиться, что он совсем не болен. — Кажется, он съел что-то не то, — уклончиво ответила Амалия. «Во всяком случае, Георгий Арсеньевич, сейчас о моем дяде можно не беспокоиться. Он совершенно здоров. А как поживают наши общие знакомые?» Доктор оживился и стал рассказывать. Лидочка вышла замуж за Федора Меркулова и, кажется, вполне счастлива. Николай Одинцов поступил на работу в земство и приносит немало пользы. А Нинель Баженова, после того, как ее убедили дать деньги на издание прогрессивного журнала, и самым беспардонным образом надули, совершенно разочаровалась в либерализме и приметнулась к консерваторам. Что касается мистера Берли, то он почему-то не написал книгу о России, которую от него ждали. «Знаю», — ответила Малия с иронией, — «вместо книги он написал цикл статей, который, впрочем, не имел особого успеха. Мистер Берли пытался рассуждать там об истории России, Я характер русского человека, но почему-то все время сбивался на русских женщин, какие они непостоянные и как они не умеют выбирать правильного мужчину. Странно, — удивился Волин, — и чем его так задели русские женщины? Кто знает, — Пожала плечами его собеседница и улыбнулась. Тут, пожалуй, можно было бы написать слово «конец», но наш эпилог будет неполным, без неподражаемого дядюшки Амали, Тем более, что читателя наверняка заинтересует, сдержал ли Бронесса Кор в слово и подарил ли своему родичу два портсигара, которые были ему обещаны. И в самом деле, через некоторое время после того, как Амалия со своими домочадцами вернулась в Петербург, она пришла к дяде с двумя небольшими коробками, упакованными как подарочные. «Это мне?» — спросил Казимир с трепетом потому что больше всего на свете он любил получать подарки. Всё, как мы уговорились, отызвалась племянница, отдавая ему коробки. Казимир аккуратно развязал ленты, снял обёрточную бумагу, характер не позволял ему срывать ленты в спешке и сдирать бумагу, даже если он больше всего на свете хотел добраться до содержимого, и вынул из первой коробки золотой портсигар, который лёг в его руку так, словно был предназначен только для него и не для кого больше. «Это, так сказать, вариант на выход. Попроще», — пояснила Амалия, забавляясь. «То, что ты просил сначала, находится во второй коробке». «Боже!» — вскричал Казимир в экстазе, открыв вторую коробку. «Да это и есть тот самый портсигар, который я видел в детстве. Это был, прямо скажем, Не портсигар, а какой-то музейный экспонат, созданный золото-кудесником-ювелиром и украшенный цветной эмалью и крупными бриллиантами, которые сверкали так, что глазам становилось больно. Казимирчик вертел его в руках и поглаживал, как любимую игрушку. А выражение его лица... Впрочем, выражение его лица вы можете представить сами. «Я не подозревала, что это тот самый портсигар», — сказала Амалия. «В любом случае, я рада, что он тебе так нравится». Однако не прошло и недели, как Амалия заметила, что дядя не носит портсигар дома и даже не держит его на виду, что было бы вполне естественно, если учесть, что речь — о вещи, которой ее нынешний владелец мечтал с детства. «Дядя, в чем дело?» — напрямик спросила Амалия, устав ломать голову над этим феноменом. «Где твой портсигар? Ты что, его потерял?» «Нет», — сокрушенно ответил Казимир. «Я убрал его в стол». «Но почему? Мне казалось, что тебе будет приятно видеть его». Дядя молчал только вздыхал, глядя куда-то мимо племянницы. «Что, бриллианты оказались недостаточно чистые?» — догадалась Амалия. «Или у портсигара обнаружился какой-то дефект? Ты только скажи, все можно исправить». «Не могу я его видеть», — проворчал Казимир. «Он притащил с собой слишком много воспоминаний, понимаешь? Как только я беру его в руки, я сразу же вспоминаю о том, какие мы с твоей матерью были нищие в то время, как нами помыкали родственники, как я недоедал и плохо одевался. Он заставляет меня думать о том, какой был несчастный, и оттого я совершенно не радуюсь тому, что через столько лет он у меня оказался». По правде говоря, Амалия была готова к чему угодно, только не к такому обороту дела. А ее дядя вышел из комнаты и через некоторое время вернулся с коробкой, в которой лежал ее подарок. «Пусть лучше он будет у тебя», — сказал Казимир. «Можешь его продать или... Словом, делай с ним что хочешь», — заключил он. «Я не хочу больше его видеть». После чего он сел и взял газету, показывая тем самым, что дальнейшие дискуссии на эту тему бесполезны. «Дядя!» — проворчала Амалия. «Вы заставляете меня думать о чете всего сущего». «Так я и знал», — вздохнул дядюшка, складывая газету поудобнее. «Отставной штаб капитан Печка оправдан. И те же газетчики, которые писали, что Колозин едва не стал невинно осужденной жертвой, теперь наперебой возносят хвалы тому, кто его прикончил. В этом мире нет ничего постоянного». Люди, мечты, настроения. Все меняется. То, что должно было приносить радость, разочаровывает, а радует совершенно не то, к чему стремился. Ну что ж, так тому и быть. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2020 года. Звукорежиссер – Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.